Глава 12. Из огня да в полымя. Шведский шеф-повар. К счастью, выучиться заклинанию сна оказалось действительно легко, как и обещал Ас, и мы оставили Грифина мирно похрапывать в зарослях сорняков у дороги. Естественно, из предосторожности мы обошли Вейгас кругом и зашли в него не со стороны Тахо. Но, как выяснилось, можно было и не стараться. В Вейгасе все были слишком заняты собственными делами, чтобы хотя бы просто заметить нас, не говоря уже о том, чтобы обратить внимание, с какой стороны мы входили. «Редкая вещь», — давился от смеха Аас, оглядывая улицы, где мы шли. «Я уже почти люблю это измерение». Военная активность в Вейгасе носила тот же характер, что и в Тахо. «Разве что сувениры здесь изготовляли красно-белые, а не сине желтые «Я начинал гадать, а сподобится ли тут кто-нибудь действительно вести войну, или они все слишком заняты деланием денег?» «Вот это да! Посмотри-ка, ААС!» Ас! воскликнул я. Около шумного оратора собралась небольшая толпа, слушавшая его. Судя по тому, что я слышал, их жалобы ничем не отличались от тех, которые раздавались в Тахо. Правительство скрывает информацию о войне и не дает букмекерам определиться со ставками. «Вижу, и что?» — пожал плечами мой наставник. «Я вот думаю, не букмекеры ли и они тоже?» — предположил я. «Есть только один способ это выяснить», — ответил Ас. И прежде чем я успел что-то сказать, он неторопливо подошел к кому-то в задних рядах толпы и завязал с ним оживленный разговор. Мне оставалось только ждать и беспокоиться. — хорошие новости, малыш! — сияющим видом заявил он, воссоединяясь, наконец, со мной. — Поделись, — попросил я, — мне сейчас не помешали бы какие-нибудь хорошие новости. Они ставят три к одному против тахов в предстоящей войне. Я лишь через какое-то время понял, что к этому и сводилась вся добытая им информация. — Это что, все? — нахмурился я. — Это и есть твои хорошие новости? А на мой взгляд, мы, похоже, недооценили военную силу Вейгаса. — Расслабься, малыш! — успокоил меня Ас. — В Тахо предлагают такие же ставки против Вейгаса. Местные букмекеры всегда должны увеличивать шансы в пользу родной команды, иначе никто не будет ставить против них. Я озадаченно покачал головой. — Ладно, значит, на самом деле их силы равны, — пожал плечами я. — Я все равно не вижу, где тут для нас хорошие новости. — Как это не видишь? — возмутился мой наставник. — Это означает, что букмекеры действуют независимо, а не в сговоре. «Если мы правильно разыграем свои карты, то сможем извлечь из этой изварушки изрядную прибыль». Хотя меня и раздражало, что Ас способен в такое время думать о деньгах, тем не менее его логика меня заинтриговала. Я имею в виду то, что в конце концов он таки кое-чему меня научил. «На ставках?» — спросил я. «Как же мы узнаем, на чью сторону ставить?» «Ставить не на, а против» объяснила Ас. — И мы поставим равную сумму против обеих сторон. Я некоторое время думал над услышанным, продолжая на всякий случай понимающий кивать, но потом сдался. — Что-то не улавливаю, — признался я, — ставя одинаковую сумму на... То есть против... Ну, да, против обеих сторон мы всего-навсего остаемся при своих. Ас раздраженно закатил глаза. — Подумай над этим как следует, малыш! — — настойчиво попросил он. — При ставках три к одному мы можем только выиграть. Скажем, мы ставим тысячу против каждой команды. Если выигрывает Тахо, то мы платим тысячу в Тахо и получаем три тысячи в Вегасе с чистой прибылью в две тысячи. Если выигрывает Вегас, то проделываем тот же номер наоборот и все равно получаем лишних две тысячи. — Неплохой план, — рассудительно заметил я, — но я вижу в нем три недостатка. «Во-первых, у нас нет при себе тысяч для ставки». «Мы можем прыгнуть обратно на пент и достать ее», — парировал ААЗ. «Во-вторых, у нас нет времени». «Мы быстро», — возразил мой наставник. «И в-третьих, если наша миссия окажется успешной, то никакой войны не будет». Рот ААЗа открылся для ответа, да таким и остался, открытым и чудесно безмолвным, пока он обдумывал мой довод. Достал я тебя тут, а? Ас, усмехнулся я. Интересно. А каковы шансы, что войны не будет? Задумчиво пробормотал он, бросив мечтательный взгляд на толпу букмекеров. Брось, Ас, вздохнул я, храбро потянув его за рукав. Нам надо произвести разведку перед операцией. Сперва — твердо поправил он. — Мы должны проверить эту самую Машу. Я очень надеялся, что он об этом забудет, но что делать, вся наша авантюра отнюдь не была отмечена феноменальным везением. Мы пробрались через Вейгас, время от времени останавливая прохожих, чтобы спросить дорогу, и, наконец, прибыли к жилищу городского мага. Строение это было отнюдь невнушительным. Располагалось оно почти на краю города и, как оказалось, источало интригующую смесь пряных запахов. «Не очень-то шикарная хаза для могущественного мага, а, Ас, заметил я, пытаясь подкрепить свою падающую уверенность. «Помнишь, где ты жил, когда мы впервые встретились?» — огрызнулся мой наставник, не сводя глаз со здания. Я помнил. По сравнению с однокомнатной, обшитой досками хибаркой, где я первоначально учился магии у Гаркина, этот дом выглядел настоящим дворцом. Чего однако я не могу разуметь, так это зачем Маша поселилась здесь, продолжал Аас, говоря не столько со мной, сколько с самим собой. Если сказанное Грифином правда, то она могла выбрать для работы любое место в городе. Вот что я тебе скажу, малыш. «Проверь-ка тут все на силовые линии, хорошо?» Я послушно закрыл глаза и мысленно потянулся, ища невидимые потоки магической энергии, которую представители моей профессии откачивают для своих нужд. Мне не пришлось сильно вглядываться. Ас, ахнул я. «Здесь пересекаются четыре, нет, пять силовых линий, три в воздухе и две на земле». «Так я и думал», — мрачно кивнул мой наставник. «Это местоположение выбрано не случайно. Энергии у нее в избытке, если она знает, как ее использовать». «Но что мы можем сделать, если она такая могущественная?» – простонал я. «Спокойно, малыш!» – улыбнулся Ас. «Вспомни, энергией может воспользоваться любой. Ты можешь накачаться с такой же легкостью, как и она». «И верно, я слегка расслабился, но не слишком сильно. Ладно, так каков наш план?» «Да, в общем-то, не знаю», — признался он, направляясь к двери. «Нам придется просто импровизировать». Эта фраза почему-то пробудила у меня в памяти нечто знакомое. «Скажи, ас», — запнулся я, — «памятуя о том, как прошло дело в Тахо на этот раз, давай импровизируй ты, идет?» «Ты прям-таки предвосхитил мои слова». — усмехнулся Ас. — Главное, не забудь проверить ее ауру, как только мы войдем. Будет полезно знать, местная ли она, или мы имеем дело с импортными кадрами. С этими словами он поднял кулак и принялся стучать в дверь. Я говорю, принялся, так как между вторым и третьим стуком дверь распахнулась с тревожной скоростью. — Чего вам? Ну, приветик, мальчики. — Вы... Маша... «Мак!» — запинаясь, произнес Аас, одновременно отступая на шаг. «Вы можете представить себе кого-то другого, соответствующего этому описанию?» Донесся в ответ гортанный смешок. Она была права. «Я не видел никого на валете и даже в других измерениях, кто хотя бы отдаленно напоминал обрисовавшуюся в дверном проеме фигуру. Маша была громадной!» По крайней мере, в ширину, если и не в высоту. Она с избытком заполняла дверной проем, а дверь-то это была не такой уж узкой. Конечно, один размер сам по себе еще не зрелище. Если бы не ее наряд, Машу можно было бы посчитать просто крупной теткой и не задерживаться на ней взглядом. По всему ее похожему на шатер платью воевали друг с другом пурпурный и зеленый цвета а ярко-оранжевые волосы, рассыпавшиеся по плечам грязными прядями, могли отвадить от нее любого поклонника. А драгоценности, всяческих серег, колец и ожерелий, Маша носила достаточно, чтобы открыть собственную ювелирную лавку. Она была не просто витриной, она носила на себе всю лавку. Лицо ее не выделялось ничем таким, чему... Стоило бы позавидовать, если, конечно, вы не являете собой более удручающую картину. Неровные зубы обрамлялись мясистыми потрескавшимися губами, а поросячьи глазки, глядевшие из глубин многочисленных собравшихся от улыбки морщин, были трудно различимы среди других пятен на коже. В своих путешествиях я повидал немало оригинальных женщин, но Маша, безусловно, переплюнула и перещеголяла всех и вся. — Вы, мальчики, пришли просто попялить глаза? — осведомилось видение. — Или я могу вам чем-нибудь помочь? — Мы... Э -э -э, нам и впрямь нужна помощь, — сумел выговорить Асс. Я не был уверен, о чем он говорил, о нашей миссии или о нашем нынешнем положении, но все равно от души согласился с ним. — Ну вы пришли куда надо, — плотоядно усмехнулась Маша, — заходите ко мне в салон, и мы обсудим, что у меня есть такого, что вам нужно, и наоборот. Ас последовал за ней в дом, не оставив мне иного выбора, кроме как пристроиться к нему в хвост. Он, однако, удивил меня, слегка подстав от Маши и обратившись ко мне за советом. «Что скажешь, малыш?» — прошепел он. «Насчет отталкивающего впечатления», — предположил я, и заработал за это еще один тычок в ребра. «Я имел в виду ее ауру. Ты что, забыл?» Фактически так оно и было. Однако теперь, когда мне столь энергично напомнили, я поспешно проверил «магические эманации». — У нее есть нет-минутку, — поправился я. — Это не у нее, а у ее драгоценностей. Они магические, а вот она нет. — Так я и думал, — кивнул Аз. — Ладно, теперь мы знаем, с чем имеем дело. — Да? — переспросил я. — Она механик, — поспешно объяснил мне наставник. — Трюкачит магию с помощью своих украшений. Совершенно иной профиль по сравнению с тем, чему обучаю тебя я. «Ты хочешь сказать, что, на твой взгляд, я смогу одолеть ее в честном бою?» «Этого я не говорил», — уточнил он. «Все зависит от того, какие у нее украшения. А, судя по всему, у нее их много». «Угу», — огорчился я. «Что же мы будем делать?» «Не беспокойся, малыш», — подмигнул ас «Я никогда не специализировался на честных боях. Покуда она не знает, что ты маг, У нас есть большое преимущество. Любые дальнейшие вопросы, какие я мог бы задать, были тут же забыты, когда мы достигли своей цели. Совсем недавно, покинув жилище Квигли, я оказался совершенно неподготовленным к встрече с помещением, используемым Машей в качестве кабинета. Сказать, что он оказался спальней, было бы преуменьшением». Это была самая крикливая коллекция оборочек, подушечек и эротических статуэток, какую я видел вдали от базара на Деве. Цвета визжали и царапались друг с другом, заставляя меня гадать, не страдает ли Маша цветовой слепотой. Не успела эта мысль прийти мне в голову, как я тут же отбросил ее. Никто не мог подобрать столько контрастных цветов по чистой случайности». «Присаживайтесь, мальчики!» — улыбнулась Маша, опускаясь на постель размером с плац. «Скидывайте свое барахло и приступим!» Перед глазами у меня промелькнула вся моя жизнь. Хотя я втайне мечтал о карьере сердцееда, но никогда не представлял, что она начинается таким вот образом. А если бы представил, то, возможно, стал бы монахом. Даже Аас с его огромным опытом, кажется, растерялся. «Ну, в самом-то деле», — запротестовал он, — «у нас не так много времени». «Вы меня неправильно поняли», — отмахнулась Маша, колыхнув воздух массивной рукой. «Я имела в виду... Скидывайте свои личины». «Свои личины?» — выпалил я, с трудом проглотив комок в горле. В ответ она высоко подняла левую руку, оттопырив указательный палец. Третье... Нет, четвертое кольцо на нем мигало ярко-пурпурным цветом». «Эта игрушка говорит мне, что вы не только маги, но и в личинах», — усмехнулась она. «Так вот, я не менее общительна, чем все прочие, но люблю видеть, с кем имею дело. Короче, я настаиваю». Когда она договорила, дверь за нами захлопнулась и заперлась на замок хорошо слышным щелчком. «Вот и все наше большое преимущество».